бессеремонно ворвались в кабинет садалийской леопардом на стене и остановились удивлены. На них в упор смотрели черные, неподвижные глаза мецената и никогда еще клевреты не видели такого странного взгляда. «Простите, меценат, если вы еще не кончили, мы подождем. О, нет, мы уже свободны». Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и это оказалось дьявольски сильная вещь. — Закончили поэму? — осведомился профессиональным тоном мотылек. — Да, закончу, — твердо отвечал куколка. — Сегодня же.